ЭПИЛОГ На этой позиции вокруг бывшего ящих мы простояли три дня. Благо подземные укрытия после того, как оттуда убрали грузовики с грязными бомбами, расчистили от хлама и завалов внутреннее пространство, позволяло разместить с комфортом намного больше народу, чем две неполные роты. А прицепы рефрижератора тащили на буксире подальше в поле, чтобы они не мозолили глаза и не тревожили систему обоняния и не вызывали приступы тошноты и рвоты у личного состава. Тела наших парней, погибших при штурме, отправили домой в цинковых рубахах. Рыжик клятвенно пообещал, что он их всех представит к золотым звездам героев России. Заслужено, что тут скажешь. Без них мы бы точно не взяли вражеские позиции. Три дня я, Бамут и Фарт всячески шторонговали, пользуясь лаврами победителей. Подлечились, отоспались и отъелись. Если в подробностях, то за эти три дня произошло очень много чего, но еще больше случилось уже спустя это время. На четвертый день в расположении нашего разведбата появился майор Симонов и капитан Баранов, который с важным видом отобрали 30 бойцов, число которых, конечно же, вошли все парни из моего взвода, включая меня самого. А потом мы двинули на Одессу, где как раз начиналось возвращение Южной Пальмиры в родную гавань. Но лучше начать с самого начала, а именно с того момента, когда мы только же еще выдвигались от городка Южный в сторону бывшего войлочного К тому моменту уже было известно, что у противника есть подготовленные к использованию грязные бомбы. С этой информацией российские власти в срочном порядке обратились к руководству ряда стран. Дескать, американцы и европейцев: "Остановите своих псов, а то мы им отота сделаем". Ну и китайцев с синдосами предупредили. Мол, если чего сейчас ядерный вблизи наших границ шарахнет, то мы будем гасить пиндосов. Так что, вы шибко не пугайтесь, будет громко. Американцы и европейцы сделали морды кирпичом и от всего открестились. Мол, все это лишь ваши домыслы. А пруфы где? Китайцы и индусы высказались примерно так, что, дескать, мы вам верим, сами знаем, какие англосаксы коварные и подлые, но нам бы сто процентов доказательств их вины. И тогда мы с вами единым фронтом станем плечом к плечу и со стороны своих МИДов официально осудим действия Вашингтона и Брюсселя. А больше ничем помочь, вы не сможем. Сами понимаете. У нас в США товарооборот ого-го какой. Мы в это время как раз гнали на всех парах подземному моргу, который раньше был овощехранилищем. В общем, Верховный, как любит говорить старший прапорщик Конюхов, прикинул буй к носу и решил рубить с плеча. То самое время, когда мы проводили рекогностировку перед началом штурма с помощью птички, Верховный обратился к россиянам со срочным видеообращением в прямом эфире на всех федеральных телеканалах. Путин сообщил гражданам России, а заодно и всему миру, что подлые и коварные партнеры имеют в арсенале грязные бомбы в количестве не менее шести штук и планируют в ближайшее время их рвануть где-то в районе линии боевого сопротивления, в Одесской, Николаевской или Херсонской областях. Недавний мощный взрыв, который был зафиксирован сейсмодатчиками не только в России и граничащих с Украиной странах, но даже по ту сторону Черного моря, яркое тому подтверждение. А посему он, верховный главнокомандующий вооруженных сил РФ, отдает немедленный приказ Генеральному штабу МОРФ о проведении срочной десантной операции по освобождению Одесской, Николаевской и Херсонской областей, от нацистов, дабы попутно захватить эти самые грязные бомбы и тем самым обезопасить Россию и весь мир от угрозы ядерного апокалипсиса. Генерал Герасимов тут же взял под козырек и приказал немедленно начинать десантную операцию. Спустя пару часов российские триколоры взвелись над украинскими городами Южный и Очаков, а также двумя десятками украинских сел на побережье Черного моря. Российская общественность ликовала и выказывала поддержку президенту и армию России. Никто не стал акцентировать внимание на том, что десантная операция началась на самом деле почти за 10 часов до того, как был отдан приказ на ее начале. В принципе, это несущественно, но получилось весьма эффектно, потому что все предыдущие месяцы из всех украинских и европейских утюгов только и звучало, что фортеция Одесса это неприступный монолит. Это такой утес, который разобьется в пух и прах не только вся российская армия, но заодно армия КНДР, а может и вообще все армии, которые вздумают помогать ненавистной Орде. А тут на тебе, Путин сказал, мы айда, хлопцы, штурмовать Одессу. И буквально спустя часик-другой, а то и меньше, уже два города и десяток сел на Черноморском побережье Одесской области перешли под контроль российских войск. Как? Откуда россияне вылезли? Опять, что ли, по трубе пробрались? Вообще они такие, эти русские, способны на любую военную хитрость. Они в свое время в Европу через окно залезли, так что им не привыкать и по трубам лазить. Ну а когда мы все-таки взяли штурмом бывшее овощехранилище и в руки Баранова и Симонова попали все нужные пруфы, то Путин вновь обратился к общественности с экрана телевизора, где эти самые доказательства и обнародовал а потом еще над Румынией сбили сразу два f 35 Что тут началось? Ну, во-первых, европейцы сразу же обвинили РФ в разжигании Третьей мировой и срочно запросили разрешение США на применение ядерного оружия. Вашингтон молчал, как рыба об лёд. Во-вторых, украинские войска, которые до этого еще какое-то, пусть и вялое сопротивление оказывали, стали поспешно отходить в тыл, причем это было больше похоже не на отступление, а на капитуляцию. Одновременно, не сговариваясь друг с другом, командиры сразу нескольких бригад и полков ВСУ вышли на связь с российскими военными и запросили гарантии для себя и своих подчиненных, поскольку они не желают больше воевать, но и сдачи в плен речи не идет. Мы оставляем вооружение в местах своих дислокаций и расходимся по хатам, а вы занимаете наши позиции и даете нам спокойно уйти. Фронт обвалился сразу же на нескольких участках. Украинские военные не хотели воевать за власть, которая так легко планировала подвергнуть радиоактивному заражению свои территории и обречь на смерть тысячи своих сограждан. Николаев и Херсон попали в тактическое окружение. В-третьих, начался обхват Одессы с правого фланга, со стороны Коблева и Южного. Одновременно с этим со стороны Приднестровья началось выдвижение, базировавшее там российских частей при поддержке местного ополчения отрезавших Одессу с севера и запада, отрезая противника от путей отхода на Румынию и Молдову. Одессу запирали в прочное кольцо окружения, из которого не выскочила бы и мышь. Вследствие этого в городе началась настоящая паника, переходящая все разумные пределы. Путин обратился к граждану с экранов телевизора в третий раз. На этот раз его обращение было коротким, и адресовалось оно в основном к одесситам. Верховный главнокомандующий сказал, российской российская армия не будет заходить в украинскую Одессу, не будет брать город штурмом и вести в нем боевые действия, но готова взять под защиту всех жителей Одессы, которые считают себя русскими. Неважно, какой они национальности, вероисповедания, цвета кожи и на каком языке при этом говорят. Мол, русский – это состояние души. В общем, если Одесса считает себя русским городом, то российская армия ее защитит. А если нет, то мы грязные бомбы нашли, угрозы ядерной катастрофы предотвратили, можем теперь и обратно уходить. В Одессе начались массовые погромы. Скоротечно организовалось одесское ополчение и самооборона из пророссийски настроенных граждан. Одесситы взялись за ножи, виллы, автоматы и пулеметы, громили всех, кто хоть каким-то боком имел отношение к нацистам, переименованию улиц, сносу памятников и винтовками трагедии 2 мая 2014 года. Одесса стила за 10 лет позора и унижения. Кровавая вакханалия длилась две недели. По улицам текла кровь, на столбах вешали нацистов, любого, у кого находили наколки в виде хаквастики, трезубов и портретов Бандеры, убивали на месте. История циклична и повторяется. В 1944 году, когда Одессу освободили от немцев и румын, части НКВД вошли в Одессу не сразу после ее освобождения, а только через сутки. В течение всего одних суток без власти партизаны и местные жители перевешали всех не успевших сбежать полицаев и других явных пособников-оккупантов. По свидетельствам очевидцев, картина была жуткая. Во многих местах Одессы, в том числе и на Дерибасовской, висели в петлях десятки нацистских прихвостней. За предательство им пришлось заплатить в полной мере, хотя, конечно, расправы без суда не могут считаться допустимыми. А в нынешнее время из Одессы можно было выйти через два десятка гуманитарных коридоров, но не только в сторону российских войск, но и в сторону Приднестровья и Румынии. Тысячи гражданских беженцев потянулись на восток под защиту российских войск, а в Одессе гремели выстрелы и грохотали взрывы. Это пророссийские ополченцы с красными повязками на рукавах бились с прозападными формированиями синими повязками на рукавах. Один из таких отрядов Одесской самообороны возглавлял я. Еще одним отрядом командовал Бамут, третьим отрядом командовал Джокер, ну а большую часть Одесского ополчения координировала группа сотрудников ФСБ под командованием майора Симонова. Любое народное выступление, демонстрацию, шествие и митинг кто-то должен возглавлять и координировать. Если этого не сделать нам, то за нас это сделают наши враги. Поэтому одесское ополчение, которое активно выбивало из родного города нацистов и старую власть, на одну треть состояла из кадровых российских военных и сотрудников ФСБ. Так было в Крыму в 2014 году, так было в ЛНР и ДНР. Теперь то же самое происходило в Одессе. Зато город был взят практически без лишнего кровопролития и тотальных разрушений, как, например, Мариуполь в 2022 году. Одессу освободили и вернули в родную гавань без шума и пыли. но ну а то, что при этом несколько тысяч последователей Бандеры отправились навстречу своему кумиру, так собакам собачья смерть. Но тот факт, что одесситы сами сражались за свой город, и в отрядах народного ополчения их было подавляющее большинство, это неспоримый факт, их заслуг никто не применьшает. Я бы, честно говоря, о тех двух неделях напряженных городских боев, «Засады перестрелок» написал бы неплохой экшен-боевик, но нельзя. Подписку о неразглашении взяли со всех участников тех событий. После того, как мировой общественность стало понятно, что Одесса не стала неприступной фортецией, об которой армия РФ сломает свои зубы, американцы в лице Дональда Трампа тот же переобулись в воздухе и кардинальным образом поменяли свой курс. Президент США Трамп выступил перед своим народом и громогласно сообщил, что Америка выходит из НАТО и выводит свои войска из Европы. Также он признал, что за поставкой грязных ядерных бомб в Украину стоит лично Джо Байден и его окружение, что старика Джо надо срочно судить, а лучше без суда и следствия посадить на электрический стул. В США началась очередная охота на ведьм, в которой позиции республиканцев взлетели до небес, а демократов загнали буквально под плинтус. Под это дело была отменена 22-я поправка, принятая в 1947 году, которая запрещала кому-либо занимать президентскую должность три раза, так что Трамп гарантированно станет президентом в третий раз. Думаю, что на Трампа больше повлияло не скоротечное и почти бескровное освобождение Одессы, а маневры, проведенные армией РФ в районе Берингово пролива с отработкой морской десантной операции, в которой участвовали более 20 тысяч российских военных, и столько же военнослужащих к НДР. При этом у США на Аляске в данный момент расположены лишь две сухопытные бригады в урезанном виде, которые суммарно даже на одну российскую мотострелковую бригаду по штату не тянут, и одна бригада ВВС. То есть, по факту, сил для отражения даже такого количества войск, которые были задействованы в учениях, у США нет, и при желании россии может в любой момент вернуть в родную гавань 49-й американский штат который когда-то был продан пиндосом, российским царем. Трамп не был наивным дураком уж тем более трусом, как его пытались представить европейские политики. Трамп понимает, что американская армия в большинстве своем распылена по миру, если грянет война, то сил для защиты его страны нет. Поэтому он и предпочел уйти из Европы и отдать ее на съедение России, чтобы высвободить силы для защиты североамериканского континента. Ну и самое главное, когда Объединенная Европа начнет воевать против России, то США станет основным поставщиком оружия для европейцев. Соответственно, повторится экономическое чудо Первой и Второй мировых войн, когда американцы буквально поднялись на поставках вооружений воюющим сторонам. Трамп в первую и вторую очередь бизнесмен и торгаш. А военачальник он по большому счету никудышный. А это все в свою очередь говорит о том, что Большая война не за горами. И совсем скоро она грянет. Может, у нас есть пару лет передыха, а может, их уже и нет. Я не знаю. Уверен лишь в одном. Запад никогда не смирится с неподчиняющейся ей России. Никогда. А значит, большая война между Западом и Россией неминуема. Исторически так сложилось, что это проблема не нынешнего поколения. Этой проблеме уже много сотен лет. Достаточно открыть учебник истории и внимательно его почитать. В начале 16 века правительство священной Римской империи Максимилиан I признал великого князя Московского Василия III равновеликим себе государем. Это было задолго до того, как его сын Иван Грозный принял царский титул, который в западном понимании был императорским. Тем не менее отношение европейских держав в нашей стране в это и последующее время было не очень И почти каждый человек, ее посетивший, оставлял о нас негативные отзывы. Многие путешественники писали, что русские города грязны и не имеют мощеных улиц, что женщины живут за творницами и покидают отчий дом только для того, чтобы сидеть под замком у мужа, что русская кухня, не имеющая доступа к колониальным товарам, скупа и убога, что сами россияне недалеко ушли от татар, которые держали их в рабстве до самого последнего времени. Тем не менее, до Петра Алексеевича мы совсем не были всеобщей страшилкой, европейские мамочки не говорили своим детям перед сном, что вот, мол, если будешь плохо себя вести, то придут злые русские и утянут тебя навсегда в свою дремучую Русь. Мы были никем и к нам относились соответственно, то есть игнорировали. Но царь Петр I разбил шведов, выбрался сухим из воды из противостояния с Турцией, которая пока что была ему не по зубам. Начиная с XVIII века, Романовы, породнившись со всеми правящими династиями Европы и вроде как сделали нашу страну ее неотъемлемой частью. Но почему же мы так и не стали для европейцев своими? На самом деле мы вполне ими стали, в XIX столетии уж точно. В годы величия Российской империи все было по-другому. Наша страна участвовала во всех европейских коалициях, и правители европейских стран молились о том, чтобы Петерпург перешел на их сторону. К нам приезжали лучшие певцы и музыканты, а лучшие ученые считали за честь трудиться в российских университетах. Германские принцессы мечтали о том, чтобы выйти замуж за наших цесаревичей. Сотни тысяч славян и жителей Западной Европы эмигрировали в Россию. Но дело вот в чем. Наша политика всегда была очень экспансионистской, а Россия слишком велика для европейского ума и ее исторически считали небезопасной. Если ее экспансия шла у границ Китая, всем было все равно. Но Англия и Франция испытывали ужас от того, что русские будут иметь свободный выход в Средиземное море, а Германия справедливо опасалась, что мы слишком близко к ее границам. С 1914 года русский мужик гнил в окопах за интересы британской олигархии и иностранных кредиторов, а положение рабочих и крестьян стало невыносимым. В Петрограде начались протестные выступления, антивоенные митинги, хлебные бунты и стачки, переросшие вооруженные восстания 23 февраля 1917 года. Разрубив главное противоречие предыдущей системы, большевики смогли дать рабочим и крестьянам то, что не захотело самодержавие и буржуазное и капиталистическое правительство. Опираясь на рабочих и крестьян, большевики смогли удержать власть, победить гражданской войне, заново собрать расположающуюся страну и основать СССР, единственное в мире социальное государство, самое справедливое государство в истории человечества. И прежние отношения Запада к русским затмила советская эпоха, когда в СССР был построен кардинально другой общественный строй, шли суровые репрессии и нас банально боялись. Во Второй мировой войне СССР не освободил от гнета фашизма Европу, она это Европа, сама была фашистской до самых корней волос. Там фашист на фашисте сидел и фашистом погонял. СССР победил в войне, но фашизм не искоренил, потому что, чтобы одолеть фашизм, нужно было убить все взрослых, оставив живых только неразумных детей, которых еще можно было перевоспитать. Но СССР, понятное дело, этого не сделал. Поэтому фашизм лишь притих на время, пустил корни, и как только подвернулся подходящий момент, Вновь поднял голову. Да, в Европе все всегда друг с другом бодались, только пыль летела, но не любят одних нас. Просто по той причине, что Россия слишком большая и слишком сильная. Не любят, повторяю, из-за вполне понятных причин, а не из-за какой-то изначально присущей Западу ксенофобии. В Европе, а именно оттуда появились на свет США, очень много людей и очень мало территорий. А в России все наоборот. Мало людей и очень много территорий. Причем это не пески Сахары или неприступные горы. Нет, это хорошая земля, богатая ресурсами, на которой есть очень много желающих. Большая война неминуема. Ее не избежать по ряду причин. Нынешнее положение дел, когда США ушли из Европы, это не прочный мир на долгие годы. Это всего лишь передышка, в которой противник станет сильнее. А значит, расслабляться рано и бойцам 10-й ДШБР. Надо точить ножи. Николай Марчук. Кровь на камуфляже 3. Конец. Читал Олег Лобанов.